Семьдесят седьмое. Маринка позвонила в соплях, с Буратиной поссорилась. Ревет в три ручья. «Ну, скажи что-нибудь». Сказал «Сочувствую». Ловко она подстроила. Якобы Бенджамин подменить попросил и передумал. Последовал ответ. «Тебе на меня наплевать», — хотел уточнить. «Тебе на меня тоже?» Но не стал. Просто спросил «У тебя все?»